Глава 4. Годовщина свадьбы. Материал из Enclipedia, Эн свободной энциклопедии. С своими историческими корнями Празднование годовщин свадьбы восходит к Священной Римской империи. Подарки к годовщине варьируются от страны к стране, но некоторые имеют весьма устоявшиеся традиции в большинстве стран. 10-я, оловянная, алюминиевая. Содержание: Скрыть. 1. Годовщина свадьбы. 2. Священная Римская империя. 3. Олово. 4. Алюминий. Сэм и Хайди кул. Ты уверена, что твои родители ничего не запланировали на этот день? спросил Сэм. Твоя мама безнадёжно, когда необходимо вспомнить, что она вызвалась побыть нянькой. Да, уверена, ответила Хайди. Я уже внесла дату в семейный календарь, чтобы ей выдавалось текстовое предупреждение все предыдущие дни. А вот ты-то как? точно вернёшься в лютинг к тому дню. Ого, должен. И когда же ты собираешься мне поведать, что ты там организовал? Никогда. Сколько можно повторять это сюрприз? Ты же знаешь, что я терпеть не могу сюрпризы. Большинство женщин их обожают. Большинство женщин не служат в полиции, а при моей работе сюрпризы обычно ничего хорошего не сулят. Тогда пусть этот раз будет исключением. Для разнообразия положись на мужа полностью. Хайди чуть было не рассмеялась, но сдержалась. Вместо того, закончив подпиливать ногти и припомнив прошлогоднюю попытку рыбный ужин в местном пабе. Денег было в обрез, так что высказывать разочарование вслух она не стала. А много месяцев спустя совершенно случайно наткнулась на причину их финансовых затруднений, но предпочла оставить эти сведения при себе. Она проверила время прибытия на приборной доске авто. До места ещё 20 минут. Ей требовалось чем-нибудь отвлечь себя от мыслей о предстоящем. И Хайди решила накрасить ногти. Открыла свою сумочку и извлекла белый лак трёх оттенков. Какой мне взять? Спросила она, поднеся их к глазку камеры на приборной доске. На автомобильной консоли увидела, как Сэм внимательно разглядывает каждый пузырёк. "Белый", ответил он, сунув в рот ещё одну ложку тёплой каши из кастрюли Taperware. Хайди терпеть не могла быть удрянным пассажиром в его автомобиле. Тот разил либо овсянкой на молоке, либо хорошо прожаренным беконом. Какой из белых? Не отступила она. Увидела, что Сэм заколебался, словно инстинкт подсказывал ему, что это проверка. Тот, что слева. Хорошая память. Как раз этот я и выбрала для нашей свадьбы. Я ни за что не забуду. Хайди знала, что муж врёт, потому что соврала сама. В тот день лак у неё был младенчески розовый. Недавно она поймала себя на том, что испытывает Сэма все чаще и чаще, по поводу самых незначительных и безобидных вопросов, просто чтобы поглядеть, сколько он готов насочинять. «Этот цвет всегда напоминает мне, как я сидела с Ким и Лизой в маникюрном салоне», продолжала Хайди, высасывая из пальца прямо по ходу. «Мы довели владелицу до безумия, стараясь решить, какой оттенок выбрать». Ким твердила, что надо взять свет слоновой кости в тон платью, но мне хотелось чего-нибудь более искристого. Ты сделала верный выбор. Ты выглядела изумительно. Хайди пыталась прочесть его улыбку, тихонько надеясь, что она искренняя. Она помнила, как Сэм ждал её у церковного алтаря, повернув голову, когда органист заиграл вступительные такты вагнеровского свадебного хора. И как протёр глаза, увидев её. Даже сейчас, после всего случившегося, она отдала бы всё на свете, только бы возродить эти давние сказочные моменты их отношений, пусть даже на миг. Помнишь, где было наше первое свидание? спросила Хайди. Конечно, в рыбном ресторане на главной улице Олдборо? Нет, это было на второй раз. Первый раз не в счёт. когда мы просто встретились. Это верно. Ты был на адском мальчишнике. Шафер Боба забронировал для нас всех два жилых прицепа, стоящих на приколе в парке, битком набитым пенсионерами, а единственный клуб в городишке закрывался в 11. Потом я увидел тебя и твоих подруг, возвращающихся в кемпинг, и не успел и оглянуться, как мы уже всю ночь Потягивали из горла итальянское игристое, глядя, как солнце поднимается над пляжем. Хайди ощутила, как лицо обдаёт жаром, точь-в-точь, точь, как тогда, когда Сэм наклонился к ней, чтобы поцеловать в первый раз. Тогда, после краха брака её родителей, она не верила в жили долго и счастливо и даже подумать не могла, что способны влюбиться настолько крепко и стремительно. Тёплое чувство развеялось так же быстро, как и появилось. Хайди легонько подула на ногти одной руки, прежде чем приступить к накрашиванию другой. Кто бы тогда подумал, что однажды мы будем праздновать десятую годовщину, произнесла она. Я, потому что не встречал больше никого настолько настроенного на ту же волну, что и я. Я ни за что не мог тебя отпустить. И пока не забыл, Помимо ножовки, чтобы избавиться от кандалов, что мы должны купить друг другу на праздник? Что-нибудь илавянное. Значит, если б я приподнёс тебе жестянку спагетти в томатном соусе в подарочной обёртке, ты была бы довольна? Вот только попробуй и увидишь, сколько потребуется времени проктологу для её хирургического извлечения из твоей задницы. И что же было в том современном списке подарков на годовщину, что ты нагуглила? Бриллианты. Очевидно, они по-прежнему лучшие друзья девушек. А я-то думал, я твой лучший друг. Был, мысленно отозвалась Файди. Когда-то ты был для меня всем. Она увидела, как Сэм гластуком протира очки. Когда они впервые встретились, он очков не носил. Впрочем, тогда его борода и волосы были без проседи, да и кожа у глаз не сбегалась морщинами, когда он смеялся. Хайди задумалась, следит ли он за ее возрастными изменениями, как она следит за старением Сэма. Быть может, именно так все это и началось? Виноваты Гены. Ее тело уже не так привлекательно для него, как тогда, когда любовь захлестнула их впервые. Но разве не в этом суть женить бы? Не в церемонии, не в шикарных жестах и не в годовщинах, а в том, чтобы оставаться бок о бок, во что бы то ни было. Стареть рядышком и любить друг друга, несмотря на изъяны, пока смерть не разлучит нас, сказала она себе. Хайде гадала, что видят другие, глядя на неё. Чем в своем воображении, она оставалась двадцатилетней девушкой, у которой вся жизнь впереди, на самом же деле, сорокалетняя мамаша двоих детей, чья некогда густая белокурая шевелюра уже теряет свой лоск, зубы пора бы уже отбелить, а линия подбородка теряет свою упругость, увлекая её к низу, тяготение за одно потащило за собой и её веснушки. Сегодня они похожи не на милые коричневые пятнышки, а скорее на жирные кляксы. С годами загрубела не только ее наружность, но и личность. Из-за работы видеть в людях хорошее ей стало куда трудней. И она напрочь разучилась плакать. Хоть от счастья, хоть от горя. Порой ей даже кажется, что ее изваяли из камня. Проломи твердую скорлупу, и внутри наткнешься на такую же непрошибаемую твердость. Ты когда-нибудь тосковал по тем дням? Вдруг спросила Хайти: "По каким тем? Когда мы могли пить и курить и ходить куда вздумается, или воландцы по всей Европе в турневых одного дня без необходимости тревожиться о детях?" Порой, вроде того раза, когда они подцепили эту желудочную инфекцию перед Рождеством, и дом разыл, как римский выметорий. Но в целом нет приключений, в которые мы пустились куда увлекательнее с ними на борту. Если удастся раздобыть горящие путёвки, надо свозить их на юг Франции на несколько дней в августе. Просто упаковать самое необходимое, запрограммировать адрес, тронуться с вечера, не выспаться в машине, пока она будет вести нас туда. К утру можем быть уже в районе Лиона. Хайди знала ответ Сэма ещё до того, как он его озвучил. Поглядим, сказал он. Как только речь заходит о поездках за границу, Цем поглядимкает всю её замужнюю жизнь. Каждое второе Рождество навещает свою мать, живущую в Алагарве, но всегда в одиночку. Алагарве регион в южной Португалии. Так напомни мне, куда ты ведёшь меня на нашу годовщину, спросила она. Ой, ради бога, если и правда хочешь знать, так я тебе скажу, но потом не ной, что я испортил тебе сюрприз. Тогда Валяй выкладывает Ладно. Но я снял нам прицеп в Вольтберра на выходные и планировал устроить пораньше сутреца, пикничок с завтраком, чтобы могли начать день там, где всё заварилось в лучах восходящего солнца. "Ох, как мило", ответила Хайди, не на юту в это не веря. Однако Сэм явно считал это чутким романтическим жестом. "Замечательная идея", я так и думал, ответил он. Но потом вспомнил как вытянулось лицо моей супруги, когда я в прошлом году повёл её в Пап. Так что вместо того, купил билеты на мюзикл в лондонский Вест-Энд, и потом будет роскошный обед в шикарном ресторане и номер в отеле в Ковент-Гардене. Хайди знала, что этого не может быть, но всё равно подыграла. Ты серьёзно? А нам до по карману? У нас на носу лыжная вылазка в школе Джеймса. Да, по карману. Отрезвл Сэм и Хайди уловила нотку раздражения в его голосе из-за её сомнений. Я заранее начал понемногу откладывать деньги на это. Хайди открыла было рот, чтобы сказать ещё что-то, но передумала и вместо того, поднесла только что накрашенные белые ногти к камере. Как по-твоему? спросила она. Но не успел муж ответить, как и кран погас. Сэм. На что разъединили? Тем временем в машине, ехавшей в нескольких милях позади, Сэм стукнул по приборной доске в попытке заставить экран снова заработать. Вот она, расплата за игнорирование автонапоминалак машины о плановом полугодовом ТО, обновлении софта и приложения для диагностики проблем. Хайди он на ТО тоже ещё не записал. Но ей об этом знать незачем. Есть много такого, о чём есть знать не следует. Я по-прежнему тебя слышу, ответил он. Что там стряслось? Должно быть, мы попали в чёрную дыру вай-фая. Тогда почему мой GPS перепрограммирует себя на другой маршрут? Сэм поставил уже опустевшую миску от каши на соседнее сиденье. Он так порой ведёт себя, разве нет? Знаешь, если впереди стряслось ДТП или какие-нибудь проблемы, Сэм бросил взгляд на собственный экран. Погоди-ка. Мой делает то же самое. Что? Куда к чертям он везёт? Закончить предложение, ему шанс не выпал. Голос, прозвучавший из динамиков после этого, не принадлежал ни одному из них.